Все трое переоделись в жёлтые защитные комбинезоны, чтобы их не жалили, и зашли в самую гущу пчёл. В природе всё идёт по кругу, начал дед Мороз. И семечко вырастает дерево, и весной на нём распускаются цветы, подхватила Биатриче, которые потом превращаются в плоды, добавила Бифана новыми семечками внутри. Круг замыкается, все начинается сначала. И жизнь продолжается. Но кто-то должен крутить от колесо. Например, пчёлы. Эти крошки питаются нектаром и переносят пыльцу с цветка на цветок, опыляют их, и тогда цветы могут стать плодами. «Пчелы похожи на нас. Мы собираем мусор и превращаем его в игрушки. У нас свой круговорот, проговорил Дед Мороз. Бива кивнула, а Биатриче сказала: "Удивительно, как пчелы еще успевают делать мед». Ну, я тоже успеваю печь восхитительные пироги", отозвался Дед Мороз. А теперь попробуйте ка мед. Очень вкусный. Он налил три стаканчика и поднял свой. За пчёл и за их мощный кооператив. Кстати, кто у них председательница? Спросила Бифана. Она называется Королева, хотя, пожалуй, это слишком высокопарный титул. Вон та, самой крупная. Видишь? Отыскать королеву среди сотни других пчел было непросто, но Бифана, подрузив на носочки, всё же ее нашла. «Вон она!»